Спасибо. От сильного смущения я совершенно позабыла о наставлении мадам Рассини. Всегда сначала головой вперед, ангелочек, и совершила ошибку, начала выходить из машины, как всегда, с результатом безнадежно запутавшись в своих юбках и чувствовала себя, как пчела Майя в паутине Текле. В то время, как я проклинала себя, а мистер Джордж беспомощна хихика, снаружи на помощь мне протянулись две сильные руки, и так как мне больше ничего не оставалось, я схватилась за них и позволила им вытащить меня наружу и поставить на ноги. Одна рука принадлежала Гидеону, а другая мистеру Уайтману, и я тотчас же отпустила их обе, как будто обожглась. «Спасибо», – пробормотала я, разглаживая свое платье и стараясь умереть свой пульс. Потом я внимательно посмотрела на Гедеона и ухмыльнулась. Ну, я просто не могла иначе. И хотя мадам Россини не зря разливалась о красоте зелёного, как море материала, из которого был шит камзол, казалось, великолепно без единой морщинки облегал широкие плечи Гедеона, и он весь до самых туфель с пряжками являл собой великолепную фигуру, белый парик сразу же сводил всё на нет. А я уже подумала, что буду единственной, которая кажется себе смешной. Его глаза весело сверкнули. Во всяком случае, я сумела говорить Джордану обойтись без пудры и мушек. Ну что ж, он и без того выглядел достаточно бледным. На секунду или что-то около того мой взгляд потерялся в тонко обозначенных линиях его подбородка и губ, но потом я снова взяла себя в руки и посмотрела на него так хмуро, как только было можно. Остыли уже ждут внизу. Нам лучше поторопиться, пока народ не сбежался, сказал мистер Уайтман и бросил взгляд на тротуар, где уже остановились две дамы с собаками и с любопытством смотрели на нас. Ну, если они не хотят привлекать внимание, возможно, что хранителем стоило бы пользоваться не такими бросающимися в глаза машинами и, естественно, не перевозить с места на место необычной одетойх людей. Гдеон протянул руку, но в этот момент сзади раздался глухой удар, и я обернулась. Ксемеリオс приземлился на крышу машины и какое-то время лежал распростравшись, как блин на сковороде. "Народ, с трудом выдохнул он, "Ну неужели вы не могли подождать меня?" Если я правильно поняла, то он пропустил отъезд из темпла из-за кошки. Мне пришлось всю дорогу лететь, а я ведь только хотел попрощаться с тобой. Он собрался с силами, прыгнул мне на плечи, и я почувствовала что-то вроде холодного сырого объятия.